в своем гостиничном номере. Искрины нет, а возле кровати валяются листки текста, выдранного из книги. Я подобрал их и стал читать. И текст показался знакомым, как будто я его читал уже раньше, а может быть даже писал. На полях, между прочим, я увидел много пометок, сделанных разноцветными карандашами. Пометки были в основном негативного свойства и довольно однообразны. Где-то было написано «нехорошо» или «ну это уж слишком».